Ночь прошла, на удивление, спокойно. Пару раз Сигурд просыпался, вслуживаясь в темноту. Его будил короткий, хрипящий всклип четвероногих неудачников. И на рассвете Зу приполз сытый, благодушный и немедленно свернулся в клубок, рассчитывая подремать в холодке. Его хозяин обошелся половиной черствой лепешки с сыром, затем распаховал вьюг и достал точильный брусок. Сигурд собирался править за точку оружия с большой буквы. Собственно, уже с третьего уровня понятие оружие порядком расплывалось, а для Солара верхних ступеней оружием было все — пояс от туники, подобранный камень, ветка, локоть, палец. Сигурд вспомнил, как он — И еще тройка почек, гордых серыми форменными плащами, заявились на Бахчук, наставнику Фарамарзу, и попросили, да нет, потребовали сократить часы занятий с каменным ядром за счет увеличения объема секирного боя. И в тот день подтвердились все легенды о дурном характере наставника Фарамарза. Тощий, костлявый внук богов — Так именовались учителя на официальных встречах. Погнал Сигурда в оружейную за топорами, заставив учеников вооружиться, а потом избил всех четверых, тщетно машущих своими секирами, избил собранными им дынями и арбузами. С тех пор Сигурд терпеть не мог поздних форсальских дынь с шершавой твердой кожурой и липкой жижей в середине. Но оружие... Тот же фарамар смог часами распространяться о форме и балансе древних мечей, ходя вокруг найденного в развалинах клинка и облизываясь, как зуб при виде молока. Он сам подбирал мечи для своих выпускников, не доверяя никому, да и самим выпускникам в том числе. Кстати, он так ни разу и не ошибся в выборе. А оружие для самого Роу наставник позаимствовал из личной коллекции — Это уже после седьмых летних экзаменов. И очень обиделся, когда пунцовый Сигурд стал мямлить и отказываться. Старый внук богов знал правду рукояти меча, знал правду рук учеников своих, умело вкладывал одно в другое. Оружие. Узкое, чуть выгнутое лезвие синей стали — Два локтя от скоса острия до овальной гарды. Рукоять в пол клинка, продолжающая общий изгиб, обтяжка из кожи неведомого морского зверя, шершавый, как наждак. Не скользила такая рукоять в умелой ладони и рубил меч бронзу без зазубрин и воздух без свиста. Фехтовать им было нельзя. Не для того предназначался. Оружие. Брат, скользящего в сумерках. Сигурд сдул с клинка невидимые пылинки, протер меч до глянцевого блеска, специально припасенный ветошью, и опустил оружие в ножны. Потом спрятал брусок и покосился на притихшего удава. «Подъем, Зу! Если до завтрашнего вечера мы не отыщем пенаты вечных, Или как они там еще зовутся? Нами непременно кто-нибудь отобедает. Или отужинает. Поползли, приятель, спросим отцов о неизвестном. Удав просунул голову сквозь немыслимый узел собственных колец, задумчиво пожевал нижней челюстью и спрятался обратно. Лентяй, — грустно заметил Сигурд, — лентяй и обжора. Гнилой, жирный канат. Ответа не последовало. Тогда скользящий в сумерках сделал шаг к своему спутнику, пошарил по траве и изо всех сил дернул зу за кончик хвоста. Через мгновение он уже напрягал все тело, сдерживая неистовый напор обвившегося вокруг него удава, а тот громко шипел и мотал головой у самого лица Салара. Это была их обычная игра. Один раз из дюжины Яроу успевал отпрыгнуть до броска. Один из семи ухитрялся высвободить руку и ухватить Зу за горло. Один из трех пытался вытерпеть ту вечность, после которой удовлетворенная змея сменяла гнев на милость и ослабляла хватку. В тех случаях, когда человек выигрывал, Зу немедленно обвисал, шлепался на землю и подставлял свою белесую шею под самой челюстью «Чесать». В остальных же он гордо отползал в сторону и ждал вкусненького. Тем более, что в поклаже Сигурда всегда находилось несколько древесных лягушек-ревунцов или фляжка кислого молока. Свежее молоко Зоу не любил. И сливки не любил. Он вообще мало что любил. А хозяина удав скорее покровительствовал. Во всяком случае, так иногда казалось самому Яроу. Салару все-таки удалось вырвать левую руку из мертвых тисков змеи, но он не стал поддерживать игру и просто похлопал зуб по морде. «Не время сейчас», — сказал Сигурд, и на какое-то мгновение ему примерещилось, что удав внимательно следит за движением человеческих губ. «Уходить надо. Фенаты вечных дожидаться не станут. Вопросы, Зу. Вопросы сводят мне скулы и жгут гортань, а ответы на них...» неизвестно где. Да есть ли они? Ответы на мои вопросы. Раздвинув листья гигантского папоротника, хрупкая, грациозная лань следила за удалявшимся человеком, за лентой извивающейся травы у его ног, и в выпуклых глазах лани, в их темной глубине, остыл лед. Мертвый, обжигающий лед предающий Лане сходство с каменными полузверьками, полуженщинами древних барельефов. А Сигурд уходил, не оборачиваясь, и, пока тело его двигалось в отработанном, неутомимом ритме, он снова и снова касался своей памяти острым ножом боли и бессилия, делая тончайшие срезы, обнажая забытые пласты, рассматривая ушедшее время ища крупицы ответов на безнадежные вопросы. Срез памяти. Калорра. Город, где не любят героев. Сигурду, 16. Он совсем недавно вышел на вторую ступень, и теперь ужасно гордится серым широким плащом с серебряной пряжкой на плече. Он — салар зарослей. Сверстник и друг Брайан Нойгла соперничает с ним в задирании носа и суровых мужских манерах. Остальные, скользящие в сумерках, здороваются с ними за руку, и сам наставник Фарамарс берет их с собой в колорру в качестве сопровождающих, правда, предварительно отобрав бичи и даже... Бронзовый серп Брайана. В город с оружием не ходят. В городе живут люди. Не к лицу потомку богов, девятикратно живущему, носить то, чем отнимают жизнь, в присутствии тех, у кого жизнь единственная и последняя. Иное дело салары. Герои девятикратные. Щит между городом и лесом. Совсем иное дело. Сигурд все понимает, он горд и счастлив. Сегодня он идет в Калорру. Единственное, что смущает юного героя, он не понимает, зачем наставнику Фарамарзу нужны сопровождающие. Вот пытался представить кого-нибудь, от кого надо было бы охранять внука богов, но воображение отказывает, и он бросает это глупое занятие. «Берет». Ну, значит, надо. Брайан Оегла того же мнения. В детстве Сигурду доводилось несколько раз бывать в калории с родителями, и хотя воспоминаний почти не сохранилось, ему все равно кажется, что город за это время усох, одрехлел и съежился, как осенний лист. Дважды им приходилось идти через совершенно заброшенные кварталы. Горячий ветер хлопал полуоторванными ставнями, Перемешивал пыль в поросших бурьяном переулках, и тощие суслики при виде людей спешили укрыться в тени. Потом стали попадаться редкие прохожие, а ближе к центру уже возникла характерная городская толчья. Сигурда неприятно поразили хмурые лица и сутулые спины горожан. Даже молодые женщины были красивы какой-то нездоровой, пороченной красотой, и это одновременно возбуждало и отпугивало юного Салара. В их пограничных сиренях тоже зачастую было не до улыбок, но атмосфера все равно казалась совсем другой. Чище, что ли? Похоже, Брайан думал о том же самом. А на невозмутимом лице наставника Фарамарза застыла на удивление вежливая улыбка. И все равно их обходили и спешили удалиться. Город отторгал их, как плоть противится неизбежному ножу знахаря.